Большой сюрприз. Но на следующее утро ничто не подтвердило ощущение Джордж. Мальчики еще спали, когда в дверь к ним кто-то громко постучал. А затем в окошко заглянуло толстое красное лицо, так что Джулиан даже испугался. «Кто вам позволил поставить здесь фургоны?» — спросил незнакомец на кмуре, словно грозовая туча. Джулиан подошел к двери прямо в пижаме. — Вы хозяин этого луга? — вежливо спросил он. — Видите ли, мы расположились сначала на соседнем лугу. Но... — Да. — Тот отведен для стоянок о лагерей, — сказал человек, бывший, судя по одежде, фермером. — А этот нет. Я уже сказал, что мы там и стояли, но почему-то нас не взлюбили бродячие артисты, и когда мы ушли гулять, они перевезли сюда наши фургоны. А так как у нас своих лошадей нет, то нам и пришлось здесь заночевать. — Но вы не можете здесь оставаться, — ответил фермер. Я свой лук под стоянки не сдаю, а использую как пастбище. Или вы уедете сегодня же, или я вывезу ваши фургоны на дорогу. Да, но послушайте, — начал Джулиан, — и осекся. Фермер уже уходил прочь, и вся его фигура в бриджах и твидовом пиджаке выражала полнейшую непримиримость. Девочки открыли свое окно. Мы все слышали. Какой он нехороший человек. Но что ж нам теперь делать? «Сейчас встанем и позавтракаем», — ответил Джулиан. «А потом я опять пойду к циркачам. Они должны дать нам лошадей, чтобы мы могли вернуться на наше законное место. Иначе, боюсь, придется звать на помощь полицию». «О, Господи!» — сказала Энн. «Как я не люблю всякие осложнения! Нам так было хорошо, пока они сюда не приехали, и нет никакой надежды, что они подобреют». — Верно, — ответил Джулиан, — но теперь и мне не очень хочется дружить с ними. Лучше покончить с каникулами и ехать домой, чем жить, все время опасаясь каких-нибудь неприятностей с их стороны. После завтрака мы с Диком прозондируем почву. Завтрак был такой же невеселый, как и ужин. Джулиан помалкивал. Он все думал... — Что бы такое сказать недобрым обитателям соседнего луга? — Вам нужно взять с собой Тимми, — сказала Джордж. В половине девятого Джулиан и Дик ушли, взяв Тимми. Весь бродячий лед уже проснулся, и теперь на лугу, на утреннем воздухе, дымились костры. Джулиан решил, что начинать переговоры надо с пожирателем огня, и поэтому мальчики направились к его фургону.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 Мистер альфреда ответил вежливо и улыбаясь во весь рот. «Какая жалость! Но мы не отдаем лжедей в наем!» «Но я и не собирался их нанимать», — терпеливо стал объяснять Джулиан. «Мы хотим их одолжить, чтобы перевезти обратно фургоны. Иначе...» «Ну, мне придется просить о помощи полицию. Тем более, что это чужие фургоны, а не наши». Толпа сердито заворчала Тимми зарычал громче, и один двое из стоявших ближе поспешно отошли. «Крак!» Джулиан быстро обернулся. Циркачи отбежали, и мальчики увидели Бафла, который нехорошо усмехался и вертел в воздухе кнутом. «Крак!» И Джулиан, что есть силы, подпрыгнул на месте, потому что у него с макушки взлетела в воздух прядь волос, точно срезанная кончиком ременной плети. В толпе громко засмеялись. Тимми оскалил белые зубы и громко рыкнул. Дик схватил его за ошейник.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 Пожиратель огня, — ответила Джо, — чем окончательно потрясла ребят. — А вы его не знаете? — Ой, Дик, ой, Джулиан, можно мне с вами, пока вы здесь будете? — Скажите, да, да, можно. Вы меня не забыли за это время, нет? — Конечно, нет, — ответил Дик. И подумал, что позабыть эту маленькую дикарку, с ее безумными выходками и верной любовью, вряд ли возможно. И тут Джо поняла, что происходит нечто непонятное. Почему Джулиана и Дика окружает толпа? Она огляделась вокруг и сразу почувствовала, что бродячие артисты настроены к мальчикам враждебно хотя сейчас на лицах циркачей выражалось только удивление. «Откуда Джо знает этих ребят?» — недоумевали они. «И почему относятся к ним, как к своим лучшим друзьям?» Они тоже были поражены и недоверчиво взирали на всю эту сцену. «Дядя Альфреда, где вы?» — спросила Джо, озираясь. «Дядя, это мои лучшие друзья. И девочки тоже, правда. Я их что-то сейчас не вижу. Я вам все расскажу об этих ребятах и как они замечательно ко мне относились. Я вам все расскажу». «Ладно», — сказал Джулиан, несколько смущенно, не зная, что Джо вздумается поведать. «Ты им потом расскажешь». А я сейчас пойду и сообщу новость Джордж и Энн. Вот они удивятся, что ты здесь, и что этот Альфредо, твой дядя. Мальчики и Тимми повернули, чтобы уйти. Толпа расступилась, пропуская их, и вновь сомкнулась вокруг возбужденный Джо, чей голос раздавался по всему лугу. — Ну и ну, — сказал Дик, когда они пролезли через изгородь. — Вот удивительно. Я глазам не поверил, когда увидел малышку Джо, а ты, надеясь, Джордж, не будет иметь ничего против нее. Она всегда ревниво относилась к Джо и ее проделкам. Девочки действительно очень удивились, когда им все рассказали. Джордж новость не очень обрадовала. Она предпочитала хорошо относиться к Джо на расстоянии. Нет, Джо ей нравилась, она иногда даже восхищалась ею, но как бы и поневоле, потому что они были слишком похожи друг на друга, и Джордж не могла проникнуться к ней только дружескими чувствами. Но ты только представь, Джо. Джо собственной персоной оказалась здесь, сказал улыбаясь Н. «Ой, Джулиан, это очень хорошо, что она появилась в самый нужный момент. Мне совсем не нравится, как ведет себя Баффла и что он угрожает тебе кнутом. Ведь он мог действительно сорвать тебе кожу с головы». «Да нет. Он сорвал всего несколько волосков», — ответил Джулиан. «Но я был просто в шоке. И, думаю, циркачи тоже были потрясены. Когда Джона летела на нас, словно ураган, закричала во все горло и накинулась на беднягу Дика, ведь она чуть с ног его не сбила. «Она неплохая девчонка», — сказал Дик, «но никогда не думает, что делает. Интересные люди, у которых она теперь живет, знают, где она сейчас? Нисколько не удивлюсь, если она просто сбежала, не сказав им ни слова. Как те двое ученых!» — улыбнулся Джулиан. — Да, ну я никак не приду в себя от удивления, что Джо вдруг оказалась здесь. — Ну почему же, — ответила Энн. — Вспомни, ее отец-бродяга. И ведь она говорила, что ее родители тоже выступали в цирке. Мать дрессировала собак. Разве ты не помнишь, как Джо об этом рассказывала? — И чего удивительного что у нее есть родственники среди бродячих артистов. Но вот то, что ее дядя Альфредо — пожиратель огня, вот это удивительное совпадение. — Да, я забыл, что мать Джо была артисткой в цирке, — ответил Джулиан. — И у нее, наверное, есть родственники по всей стране. Интересно, что она сейчас о нас рассказывает. — Ну, наверное, расхваливает дико, — сказала Джордж. Она всегда им восхищалась. И, может быть, теперь, когда они узнают, что Джо нас любит, циркачи не будут к нам так плохо относиться. — Однако мы все равно как в ловушке, — сказал Дик. — Не можем остаться на этом лугу, ведь фермер опять устроит нам скандал. Но и циркачи не хотят одолжить лошадей, а без них мы не можем переехать. А что, если попросить лошадей у фермера? — предложила Энн. — Мы даже заплатили бы ему. — Хотя не думаю, что это справедливо, — сказал Джулиан. — В конце концов, разве мы виноваты, что наши фургоны здесь очутились? — Да, но здесь все неприветливы и к нам враждебно относятся, — сказала Энн. — Я не хочу здесь больше оставаться. Мне все это совсем не нравится. — Не расстраивайся, — сказал Дик. — Разве можно сдаваться? гаф согласился с ним Тимми. «Смотрите, кто-то лезет в дыру через изгородь. Вон там, у дороги», — сказала Джордж. «Это Джо». «Да, и она ведет пару лошадей», — закричал Дик. «Молодчина, Джо! Она взяла лошадей у Альфредо».